Глава четырнадцатая Оливер, задыхаясь, уставился на газету. Как она могла, после всего, что было между нами? Неужели он ошибся, и страсть Лесли питалась не любовью, а ядом ненависти? Теперь всему конец. Он никогда не сумеет остановить ее. Сенатор в ярости отшвырнул газету.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 «Давно не виделись, дорогая. С искренней теплотой начал он. Слишком давно. Я очень высокого мнения о вас. Вы молодец, мисс Стюарт. Я так благодарна вам, сенатор. Собственно говоря, я обязана вам всем, чем владею». «Бросьте, мисс Стюарт. Какая чепуха!» — хмыкнул сенатор. «Я был счастлив помочь вам в беде. А теперь, кажется, настала моя очередь. Вовсе нет, мисс Стюарт. Наоборот, это мне хотелось бы кое-что для вас сделать. Знаете, я один из ваших преданных читателей и считаю трибьюн прекрасной газетой. И представьте, лишь недавно сообразил, что мы до сих пор не давали вам рекламы. Придется исправить положение. Я совладелец нескольких больших компаний, которые обычно широко рекламируются. Подчеркиваю, очень широко. И думаю, что большая часть объявлений должна опубликоваться в такой известной газете, как «Вашингтон Трибьюн». превосходный сенатор. Лишние деньги еще никому не помешали. Куда направить моего начальника рекламного отдела? Это от нас не уйдет.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 В эту минуту мэт Бейкер тоже просматривал газету. «Кто, чёрт возьми, велел поставить это в номер?» Набросился он на заместителя. «Её величество! Мать её за ногу! Какого чёрта она лезет не в своё дело? И почему, спрашивается он, до сих пор с этим мирится? Да что тут лицемерить? 350 тысяч в год, плюс премиальные, плюс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 Предложите ему в два раза больше. Я навёл справки о Золтере, сообщил Бейкер к вечеру. Перекупить его контракт можно, но неустойка обойдётся слишком дорого. Заплатите сколько потребуют. Со следующей недели Золтер, которого в миру звали как оказалось Дэвид Хейворд, перешёл в Вашингтон Трибьюн. Мэт не знал, что и думать.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 Лесли неизменно присутствовала при переговорах. Она внимательно слушала претендента и всегда задавала один и тот же вопрос. «Играете в гольф?» Зачастую от правильного ответа зависело получение должности. «Какого дьявола вам нужно?» не выдержал как-то мэт «И при тут гольф?» «Мне не нужны люди, которые увлекаются гольфом. Те, кто здесь работает...»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 Так и подмывало поинтересоваться, известно ли самой Лесли, кем считают её окружающие. Но риск был слишком велик. Однажды, войдя в кабинет, Лесли обнаружила, что кто-то подкинул на стол маленькую деревяшку с двумя крошечными медными яичками. «Простите, — расстроенно пробормотал мэт Бейкер. Сейчас заберу. Нет».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 и, пройдя бесчисленными коридорами, поднялся в Белую башню, где располагался роскошный кабинет издательницы. В комнате уже собралось с полдюжины начальников отделов. За гигантским столом восседала Лесли Стюарт. При виде Бейкера она коротко кивнула. «Давайте начнём». Она созвала редакционное заседание. Мэтт вспомнил,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 Когда пост раскопала эту сенсацию, Мэтт молча уставился на заголовок. Уже второму лоббисту предъявлено обвинение во взятках министру обороны. Почему не мы раскопали эту историю? Потому что официального подтверждения еще не было. Я проверял. Это всего лишь «мне не нравится» быть на втором плане. Мэтт только вздохнул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 Мне сказали, значит, соврали. И теперь оказалось, что трибьюн напечатала утку, не имеющую под собой ни малейших оснований. Но я получил сведения от его менеджера, невозмутимо возразил Джефф. Он заявил, что «прошу в следующий раз проверять всё как следует, и не единожды». Обернувшись, Лесли показала на пожелтевшую газетную статью, висевшую в рамке на стене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 о средствах массовой информации. Это означает, что придется отказаться от покупки студий в Сан-Диего и Амахе. Но что тут поделать? Не сомневайтесь, я сумею своего добиться. Я хочу скинуть его, Мэтт. Мы поможем попасть в Белый дом кому-нибудь другому, человеку, который знает, что делает. Мэтт понял, что заступаться за президента не имеет смысла.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 мэт у нас беда встревоженно воскликнул он такая что не может подождать до завтра я опаздываю на это насчёт дейны эванс а что с ней резко спросил мэт она арестована арестована ошеломлённо повторил мэт за что шпионаж хотите чтобы я нет я сам этим займусь мэт поспешил к столу и набрал номер Госдепартамента.